Глава пятая. Эйден. «Я здесь. И, кстати, не хочу тут находиться». Леви усаживается за обеденный стол и благодарит Марго за то, что она приготовила его любимый стейк. Она бросает на нас многозначительный взгляд, и между ее бровями появляется беспокойная морщинка. Леви, как самопровозглашенный джентльмен, убедительно кивает ей, словно говоря «Нет, мы не собираемся съесть друг друга на ужин». Марго просит позвать ее, если нам что-то понадобится, и резко удаляется. Двери обеденного зала закрываются. Остались только ненормальные кинги, как в старые добрые времена. Не припомню, когда мы в последний раз вот так втроём обедали. С тех пор, как Леви начал встречаться с Астрид и съехал, он почти не навещал нас. А если и приходил в гости... то только с ней. Мы с Джонатоном знаем, что Астрид уговаривает его поддерживать связь с семьей. Именно поэтому отец со временем и принял ее, несмотря на то, что она из Клиффордов. Интересный факт о Клиффордах. Джонатон их не любит. Мать Астрид убила дядю Джеймса в автокатастрофе. Они оба в ней погибли. Джонатон верен себе и все еще таит обиду на Астрид и ее отца-лорда. Можно подумать, это они засунули дяде Джеймсу в глотку наркотики той ночью. В общем, таков Джонатан. Мстительный и безжалостный. Он занимает место в углове стола, а мы с Леви сидим по обе стороны от него. Люстра над нами ярко освещает стол, словно мы в кулинарном шоу. Я заношу над стейком нож, но не приступаю к еде. Мысли возвращаются к Эльзе, которую я вчера оставил. Ее застывшее лицо не дает мне покоя, на сердце затягивается узел. Как я мог позволить ей уйти? У нее даже не было с собой проклятого телефона. В любом случае, вряд ли она сейчас отвечала бы на мои звонки и сообщения. Прошел всего один день, но кажется, будто мы в разлуке целую вечность. И это я даже не верю в вечность и прочий бред. Так что я сижу и размышляю. когда она успела стать неотъемлемой частью моей жизни, да что там, грёбаным воздухом, которым я дышу. Это произошло, когда я заявил права на нее? Когда первый раз к ней прикоснулся? Или когда воссоединился с ней два года назад? А может, все началось в том долбанном подвале? Мы собрались здесь сегодня, потому что у нас появился враг. Ты хотел сказать, у тебя появился враг. Усмехается Леви, жадно откусывая кусок стейка и беззаботно жуя его. «У всей семьи Кингов появился общий враг, щенок!» Леви закатывает глаза, но ничего не говорит. «Я уже кратко рассказал брату о возвращении Итана Стилла. Нравится это ему или нет, Леви носит фамилию Кинг и входит в число наследников Джонатана. Он стал частью игры еще до своего рождения. Как и я. Как и Эльза. «Я давно знаю Итана. Он попытается подорвать наши основы, прежде чем атаковать». Джонатан разрезает мясо с такой легкостью, словно говорит не об атаках и войнах. «Ты знал Итана. В прошедшем времени. Поправляю я». Итан не изменяет своим методам атаки. Джонатан отрывается от еды. «Кроме того, мои источники сообщают, что он был в коме почти 9 лет. Прошлое — все, что он помнит. «Твои источники не доложили тебе, что он нагрянет с внезапным визитом?» смеется Леви. Джонатан переводит на него злобный взгляд. «Просто констатирую факты, дядя. Если ты знаешь себя, но не знаешь врага, за каждую достигнутую тобой победу ты расплатишься поражением, помнишь?» Цитата из книги «Искусство войны Суньдзы». Леви декламирует древнюю цитату, которыми когда-то пытал нас Джонатан. Леви даже не пытается симулировать интерес ко всему этому. Он уже построил свою жизнь на карьере футбольного игрока. У него есть девушка и блестящее будущее. Для него все эти игры — пустая трата времени, и он не устает напоминать об этом джонатону. «Я знаю врага!» Джонатан ухмыляется и возвращается к обеду. «Намного лучше, чем себя». «И какой будет план?» — спрашиваю я. «Вот это другое дело!» Джонатан указывает на меня вилкой. «Во-первых, прекращай все эти идиотские выходки с дочерью Стила и возвращайся к Сильвер. Мы давно дружим с ее отцом. Я не дам тебе разрушить эту дружбу». «Да уж». Куинс и я сошлись не по той причине, которую предполагают наши отцы. Дело совсем в другом, и скоро проблема будет решена. «Ты давно знаешь себастьяна Куинса, потому что у нас общие деловые интересы», говорит Леви, не поднимая головы. Он использует свое влияние министра, чтобы на твои корабли закрывали глаза. А, и ты еще обещал спонсировать его агитационную кампанию перед выборами премьер-министра. Очень мило с твоей стороны, дядя. Я пытаюсь не засмеяться. Тебе все ясно?» Джонатан игнорирует Леви, обращаясь ко мне. «Я киваю с отсутствующим видом. До поры до времени ему не нужно знать, какой ход я собираюсь сделать». В конце концов, он не единственный, кто любит преподносить сюрпризы. И не единственный, любит все разрушать. «Прекрасно!» — он указывает вилкой на нас с «Мы приглашены на благотворительный вечер к Роудзам в эту пятницу, чтобы оба были там». «Я пас!» — Леви изображает зевоту. «Не интересует!» — одновременно с ним говорю я. Джонатану пора бы понять, что не стоит таскать нас на вечеринке своих друзей и прочую благотворительную хрень. Мы посещаем одно событие в год, и оно уже произошло. «Эй, вы, слушайте!» Джонатан швыряет вилку с ножом на стол. «Это не просто благотворительный ужин. Роудзы — аристократы, которые недавно возобновили семейное дело. Они ищут долгосрочных партнеров, и это будет «Кинг Энтерпрайзес». Я долгие месяцы готовил проект и не упущу такую огромную возможность. «А мы здесь при спрашивает Ливи. «Приведешь дочь Клиффорда. Титулованные особы любят людей, которые на них похожи. Если они увидят, что член семьи кингов встречается с дочерью Лорда, то смягчатся». По мнению Джонатана, Клиффорды плохие, но если от них есть польза, то он тут же об этом забывает. «А я?» Прожевывая еду, я даже не чувствую ее вкуса. Ты — мой наследник. Они успокоятся, если увидят, что приемник столь же надежен, как его отец. Леви закатывает глаза, и я вздыхаю. Я найду повод откосить. При других обстоятельствах я бы разыграл перед друзьями джонтона целое шоу и убедил бы тут же подписать всенужные отцу документы. Если я принесу ему в клюве выгодную сделку, он оставит меня в покое. Однако сейчас я не намерен целовать задницы друзьям Джонатана. Мне нужно сделать кучу дел, и все они связаны с Эльзой, а не с фамильной честью. Ее сегодня не было в школе. Не то чтобы я удивлен, но отчасти надеялся, что она появится. И отчасти думал, что она столкнется со мной и выбесит своим упрямством, как раньше. Даже Рит не общалась с ней со вчерашнего дня, и девушку настигла небольшая паническая атака, когда она бродила по коридорам школы в одиночестве. Будь я добрее, то предложил бы ей свою компанию. К несчастью для Рид, я не такой. Впрочем, рядом с ней провел весь день Астер. За это Найт мысленно убил его тысячи разных способов, а затем чуть не сломал ему ногу. Все как обычно. Итак, Эльза. Если она не разговаривает с лучшей подругой, то, черт побери, как мне с ней связаться? Говорю себе, что ей требуется время, и через какие-то несколько дней она будет готова меня выслушать. Проблема в том, что я не отличаю с терпением. Целый день без нее сводит меня с ума. У меня ломка. Это раздражает и выводит из себя. Я приду в норму только когда Эльза будет рядом со мной, где она и должна быть. Она обещала. Она обещала, черт возьми. Если думает, что я дам ей сбежать, то она совсем меня не знает. Я позабочусь, чтобы она узнавала меня снова и снова. Итан сделает ход во время благотворительного ужина. Слова джонатона возвращают меня к реальности. «Откуда ты знаешь?» Я поднимаю бровь. Он знает, что я месяцами гоняюсь за этой сделкой. Не может быть простым совпадением, что он вернулся, когда контракт так близок. Он любит рвать шаблоны своим врагам. «Он будет с тобой соперничать?» — спрашивает Леви. «Возможно. Я все еще не до конца понимаю его тактические ходы, но сделаю все, чтобы испортить абсолютно каждый из них». «Прошло 10 лет. Вы с дядей лишились жен. Не пора бы оставить прошлое в прошлом. Ты можешь просто забить и свалить в закат». Джонатан смотрит на Леви так сурово, что тот трясет головой. «Господи, да я просто сказал!» «Вы оба там будете!» Джонатан вытирает рот салфеткой. «Не обсуждается». «Если пойдет Итан, то, скорее всего, будет и Эльза. Не потому, что ей все это нравится, а потому, что ее отец не упустит шанса показать дочку и наследницу Империи Стил. Она там будет. Я даже почти чувствую аромат кокоса все оставшееся до пятницы время». «Идет», — говорю я Джонатану. Он одобрительно кивает. «Увидимся в пятницу». «Эй, минутку, я не соглашался!» — протестует Леви. Но Джонатан уже вышел из зала. Возможно, он останется допоздна в своем кабинете, сделав мир еще немного ужаснее. «Засранец малолетний!» — Леви кидается в меня яблоком. Ловлю его и откусываю. «Это из-за Эльзы?» — спрашивает он, пожимая плечами. «Все из-за нее, но не ему, ни Джонатану знать это не обязательно Показать свою слабость значит дать проиграть битву своим же солдатам. Бросаю яблоко обратно Леви и встаю, придумывая новый план. Он ловит фрукт и откусывает. «Ты ее не заслуживаешь». «Примерно как ты не заслуживаешь Астрид?» «Я хотя бы изменился ради нее. А ты что-то сделал ради Эльзы?» Я снова нашел ее. И никто не отберет ее у меня. Выхожу из обеденного зала и достаю телефон. Тысяча и один пропущенный с одного и того же номера. Я преувеличиваю, конечно, но да, телефон звонил не переставая. Удивлен, что он еще не провел рейд в школе. «Эльза, это ты?» А беспокойный голос Джексона Куина звучит на том конце провода. «Ты говорила, что сегодня вернешься, но в школе тебя не было. Тетя уже составляет заявление о розыске». «А правда провели рейд в школе?» «Это Эйден Кинг». «Эйден?» Кажется, он растерялся, но быстро добавляет. «Эльза рядом?» «Нет». «Нет?» Джексон кричит, и мне приходится отодвинуть трубку от уха, чтобы не оглохнуть. «А где она? Что с ней? Почему ты ничего не сказал нам?» Он закидывает меня вопросами. Ее забрал Итан Стилл в Бирмингем. Рассказав подробно о возвращении Итана, отключаюсь с улыбкой на лице. Может, мне и не вернуть ее, но дядя с тетей — это под силу.